Глава 17. Динара. Пройдя к своему месту в самолете, я расстегнула пуховик. За три дня резко похолодало, в Новосибирске же уже стоял минус. Убрала вещи на багажную полку и заняла место у иллюминатора. Испания, Франция, Бельгия. Летала я много, но никогда не смотрела в иллюминатор во время полета. Все мои перелеты были с булатом и в абсолютной темноте. Теперь же я смотрела на взлётно-посадочную полосу в предвкушении, когда самолет начнет набирать высоту, а я смогу смотреть на землю или облака. «Простите, не могли бы вы взять сумку?» Услышала я голос, от которого сердце встрепенулось. Повернулась. «Здесь мое место!» Булат с улыбкой показал на соседнее с моим кресло. На секунду у меня пропал дар речи. «Ты...» «Командировка в Новосибирск!» Как ни в чем не бывало, заявил он. Я попыталась встать, хотела уйти, пока было время, но тут поняла, что посадка окончена. Пожалуйста, присаживайтесь с улыбкой попросила Стюардеса. Я осмотрелась. Все пассажиры, помимо нас, уже заняли свои места. Самолет был полный, пустовало только третье кресло в нашем ряду у прохода. Раз я с тобой не разговариваю, ты решил меня преследовать? С чего ты взяла? «Да с того. Какая командировка, Булат?» «Сопроводительная. Не могу позволить, чтобы моя жена и ребенок летели в такую даль одни». Я едва от гнева не задохнулась. Если бы не снова попросившая нас занять места стюардеса, не знаю, как сдержалась бы. Села, но сумку не забрала. Хочет, пусть садится у прохода. Но Булат переставил ее сам и сел рядом. Я отвернулась от него». Правда, иллюминатор меня больше не интересовал. Я больше не видела происходящего за ним. Чувствовала только запах Булата, его присутствие. Он не касался меня, а мне так и казалось, что тело превратилось в сплошной сенсор. «Пристегнись». Я опять вздрогнула и на автомате посмотрела на Булата. «Просят застегнуть ремень. Ты не слышала?» Я не слышала ничего. «Может, теперь я слух потеряла?» только его голос слышать и способна. Ремень я застегнула, а через непродолжительное время самолет начал движение. Все быстрее и быстрее он гнал по полосе, пока, наконец, не устремился в воздух. Аэропорт отдалялся, а Булат нет. Четыре часа рядом с ним в тесном самолете. Идея уйти в туалет и закрыться там не казалась такой уж безумной, но вряд ли мне разрешат пробыть там весь перелет. Самолет набрал высоту, ремни можно было отстегнуть. Стюардесса прошла мимо, предлагая чай, кофе и прохладительные напитки. Булат попросил принести ему виски, а мне — чай и шоколад с цельным миндалём. «Если бы я хотела, сама бы попросила», — грубовато сказала я. «Я попросил за тебя». «Это тебе не поможет, Булат». С минуту простояла тишина. «Ты не ответила ни на одно мое сообщение». «Не ответила. Твой номер у меня в черном списке, так что можешь не пытаться. Будешь писать с других, их я тоже заблокирую». Жестоко, но справедливо. «И это ты смеешь говорить мне о жестокости?» Он смотрел на меня мрачным взглядом и молчал. Вернувшаяся стюардесса поставила на столики всё заказанное Булатом, пожелала нам хорошего полета и пошла дальше, а он все молчал. Взял стакан и сделал пару глотков». «Скажи мне, Булат, — тихо заговорила я, — а если бы в той аварии я не зрение потеряла, а если бы я парализованная осталась на всю жизнь или мозг повредила, тогда что? Бывают ситуации, когда дорога каждая секунда, а там ведь безлюдная дорога была, лето, машин мало, я могла умереть, пока кто-нибудь вызвал бы скорую, хотя оно бы для тебя лучше было, нет человека — нет проблемы». Я не хотел уезжать, но уехал. Опять наступило молчание. Булат откинулся на спинку кресла и пил виски, глядя перед собой. Я смотрела на него, пока мне не надоело. Мы летели над облаками, сквозь которые ничего не было видно. У меня складывалось такое же ощущение насчет нашего разговора. Словно все так же ничего не вижу. Все на виду, а я не вижу. Зачем он летит со мной? «Зачем я ему нужна? Ребенок Привычка?» «Я сказала тебе, Булат, что не собираюсь тревожить прошлое. Я никому не говорила про аварию, даже Ане. Тебе не о чем беспокоиться. Да и скажи я, ты мне рот сразу заткнешь, если тебе понадобится. Я не дура, понимаю это. С твоими-то деньгами ты любого купишь. И какой смысл? Я не буду трепать себе нервы, чтобы что-то доказать положила руку на живот. «Мне есть о чем думать. Мне все равно, расскажешь ты или нет. Это не важно». «Но ты на мне женился. Так важно это было. А теперь не важно?» Я усмехнулась. Стакан Булата был пуст. Он жестом подозвал стюардессу и попросил повторить. «Будь добр, не напивайся. Мне с тобой лететь рядом». «Приоритеты меняются. Пять лет назад я был избалованным мальчишкой. А сейчас ты кто?» «Не знаю. С тобой я был мужем, а без тебя... кто-то. По-моему, одной порции виски тебе более чем достаточно». И его губы искривились, но он ничего не ответил. У меня начала болеть голова. Слишком много слов, слишком много вранья, слишком много боли. Я все таки взяла чай. В Новосибирске я отель не бронировала, сейчас не сезон, Да обмолвился, что все мои обследования оплачены наперед, как и палата в клинике. операция и отказываться я не стала. Таких денег у меня все равно нет. На колено мне легла ладонь. Я вздрогнула в третий раз. Да смогу я когда-нибудь реагировать на него спокойно? Я не шучу, Дина. Я не отпущу тебя. Мне не нужна другая женщина, только ты. Если понадобится, я буду всю жизнь тебя возвращать, но верну. Угрожающе звучит. Не слишком самоуверенно даже для тебя? Нет. Да, изначально я познакомился с тобой, чтобы помочь, но потом все изменилось. И замуж я тебе выйти предложил совсем не из-за жалости. Уже тогда я хотел, чтобы ты была моей женщиной, Дина, моей женой. И зрение мне было все равно. Уже тогда я любил тебя. Ложь. Отрезала я и повторила про себя раз десять, что все ложь. Только сердце предательски хотело верить, что он говорит правду, а как раз я лгу себе, пытаясь убедить, что була лжет.